Действительно ли ваша проблема проистекает из самодисциплины? Эпиграф. Цель трейдера состоит в максимизации прибыли путем выбора стиля, соответствующего особенностям его характера. Алл Брукс, трейдер и автор книг по трейдингу. Работая над самодисциплиной, в какой-то момент я сделал паузу и задал себе вопрос. А действительно ли моя проблема проистекает из самодисциплины? Я вспомнил, как однажды тщетно пытался заставить себя ходить в тренажерный зал. Я покупал дорогие годовые абонементы, но довольно скоро карточки абонемента оставались пылиться где-то глубоко в шкафу. Максимум, на что меня хватало, ходить в тренажерный зал раз в неделю, а то и раз в месяц, и то если под рукой был плеер с хорошей музыкой. Вы скажете, плохая самодисциплина? Нет тяги к спорту? Я тоже так считал, и с грустным лицом перемещал железные блины по фитнес-залу, пока не переключился на футбол и большой теннис. Заново открыв для себя эти виды спорта, которыми занимался когда-то в детстве, я настолько увлекся, что начал играть чуть ли не каждый день по два раза. Уже несколько лет, вплоть до сегодняшнего дня, я стабильно играю в футбол и в большой теннис, и получаю от этого большое удовольствие. Дело в том, что и в таком деле, как самодисциплина, нужно найти баланс. Порой люди напрасно принуждают себя к определенному образу действий, который на самом деле им вовсе не подходит и не интересен. Упрекать себя за слабоволие тут бесполезно. Нужно искать то, что действительно ваше. Уоррен Баффет и Джордж Сорос оба достигли грандиозного успеха. Но каждый торговал по-разному. Если бы Баффет торговал как Сорос или Сорос торговал как Баффет – то оба, скорее всего, закончили бы ничем. Если у вас проблемы с исполнением торговой системы, необходимо разобраться, не принуждаете ли вы себя к торговому стилю, который на самом деле не подходит вам как личности. Если это так, то нет ничего удивительного, что у вас проблемы с самодисциплиной. Можно всю жизнь безуспешно пытаться заставлять себя торговать определенным способом и корить за отсутствие самодисциплины в то время как на самом деле нужно просто поменять торговый метод. Приведу еще одну аналогию. Допустим, вы общаетесь с девушкой, которая вам нравится, но почему-то у вас ничего не выходит. Отношения не развиваются, и девушка упрекает вас за вашу манеру поведения. Вы не соответствуете ее желаемому набору качеств. Каков выход? Можно, конечно, пытаться изменить себя, стараться придерживаться в поведении определенных установок. Но, скорее всего, в конечном счете из этого ничего не получится. На изменение и трансформацию себя могут уйти годы. Намного легче просто найти другую девушку, с которой вы будете самим собой, и которой даже некоторые ваши недостатки будут казаться милыми. Итак... Если в течение продолжительного времени попытки принудить себя к торговле по определенным правилам ни к чему не приводят, не упорствуйте, а попробуйте изменить систему. Если, кстати, у человека существует разрыв между тем, что он говорит и что делает, это может означать только одно – он по-настоящему не верит в то, что сам себе предписывает. Такая проблема, между прочим, часто возникает у людей, которые берут на вооружение чужие верования. Важно, мы по-настоящему верим только в то, что делаем. Подлинным мерилом убеждений человека являются его действия. Возьмем гипотетического трейдера Н. У него есть некая торговая система x. Годами Н пытается соблюдать торговую систему, но у него не получается. Он все время нарушает правила и за это упрекает себя. Может быть, проблема в том, что трейдер Н просто не верит в свою торговую систему? Допустим также, что кроме этой торговой системы у трейдера Н есть некий общий взгляд на трейдинг. Философия, которую он активно проповедует на сайтах, в общении с другими трейдерами, возможно, даже на семинарах и в своей книге. Но при этом сам он, согласно своему подходу, не торгуют, объясняя это либо временным отсутствием средств, либо тем, что он плохой оператор своей системы, либо тем, что ему нравится заниматься другим. Что может быть более нелогичным фарсом, чем это? На мой взгляд, человек имеет право проповедовать только то и обучать других людей только тому, что получается в первую очередь у него самого подтверждено его собственным опытом и работает в настоящее время. Если вы часто нарушаете правила торговой системы, поскольку чувствуете, что, соблюдая их, вы, скорее всего, не заработаете слишком много, попробуйте видоизменить систему, добавив в нее, к примеру, элемент пирамидинга — увеличение позиции с ростом плавающей прибыли.